Глава 31. Когда к нам в салон наведались две дамы и рассказали о том, о чем я совсем забыла, у Валии от количества планируемых работ просто перехватило горло. Светлана слишком уж красочно разрекламировала наш салон, и теперь на наших плечах была целая организация свадьбы. Нам предстояло одеть, причесать и сделать легкий макияж целому гурту женщин. Мы договорились на день свадьбы, распределили время, поставив невесту последней, чтобы девушке не пришлось весь день беречь прическу. Вали ей досталось больше. Ее часть работы начиналась уже с этого момента. Заказы на платье валили один за другим, и когда мы поняли, что рук критически не хватает, решили утреннюю группу швей учениц привлечь к практике. Дни теперь летели с какой-то бешеной скоростью, но дошала и пали теперь легко заменяли меня в салоне. С одной стороны, хотелось быстрее встать в колею, а с другой — мне очень нравилась эта суета. Я чувствовал себя в ней живой, нужный. «Баргана Мали!» Лиов ходил совершенно неслышно, но перед моим кабинетом всегда включал звук. Он пару раз пугал меня, и теперь, наученный опытом, Принимался топотать за дверьми так, что весь дом знал, где он находится. «Да, Барган -Ливов, Я уже хотела уходить из библиотеки кабинета, но задержалась, чтобы проверить наши книги по спискам студентов. «Простите, что долго, но я решил задачу, которую вы мне задали». Он присел в кресло, давая понять, что разговор будет не коротким. «Вы о той девушке на папке?» Я даже привстала, не в силах сдерживать свои эмоции. Да, о ней. Это дочь храна Соула. Он замолчал, видимо, ожидая от меня какой-то реакции, но поняв, что мне его слова ничего не сказали, продолжил. Хранитель реликвий Соул, правая рука короля Туаргоса. Этот человек главный хранитель истории, документов и всех реликвий этого конганата. Его дочь Телли. Ее изображение выедали мне. Лив, я шумно сглотнула, не зная, как правильно задать следующий вопрос. Леов, а кто сделал этот рисунок? Ну, кто изобразил ее здесь?» Я взяла папку, которую Леов передал в мои руки, и снова уставилась на девушку. Какие у нее волосы? Светлые, темные. А глаза? Судя по теням, она была светлокожей. «Этого не знает никто Баргана». «Думаю, стоит написать ей письмо, в котором ваша заинтересованность не вызовет удивления». Ридганда Теэле может не ответить, но так вы сделаете шаг». Он вдруг полностью озвучил мои мысли, которые роились в голове. «Спасибо, Леов, Вы проделали большую работу». «Я встала». Он встал следом за мной. «Если честно, я даже не знаю, что бы делала без вас Барган», добавила я, Вспомнив, что доброе слово и кошке приятно, а он и правда был теперь моим основным помощником в сложных делах. Мне приятно работать с вами, Баргана. Поклонившись, ответил Леов и поспешил выйти первым. Значит, Туаргос». Жаль, рядом не было Лафата, которому можно было задать любой вопрос и не думать, что он подумает обо мне. Ведь большинство людей моего нынешнего уровня были хоть как-то осведомлены о географии этого мира. Наутро я села за письмо. Решила, что просто передам письмо Лиову, он сам напишет адрес и займется его отправкой. Редганда Телли. вы не знаете меня, но я надеюсь на ваш ответ. Меня зовут Малисад. Я хозяйка школы в Гордеро. Случайно на рынке я увидела листы бумаги с рисунками», на одном из которых изображены вы. Мой помощник сказал, кто вы и где вас найти. Я пишу вам лишь с одним вопросом. Кто вас нарисовал? Я написала и задумалась. А если это все же она? Ведь остальные рисунки на бумаге, а ее на папке, в которой и лежали листы. Я не хотела пугать девушку, потому что уж очень хотела найти Варю. Светлана уже рассказала мне о Наталье, О том, чем она занята и когда ее можно найти в Гордера, куда она должна приехать в типографию, и я терпеливо ждала. Но Наталья, как я и как Света, взрослая женщина, а та девушка в маршрутке показалась мне маленькой птичкой. Как сложилась ее жизнь, не обижают ли ее? Нужна ли ей помощь? Я готова приехать, чтобы встретиться с этой девушкой, готова принять ее у себя и оплатить ее сопровождение в Гордеро. Я очень надеюсь на то, что вы поможете мне. Я закончила, но, подумав еще раз, все же добавила на русском. Если это вы, то должны знать, что я нашла себя на ваших рисунках. Женщина, что смотрит в окно. Думаю, вы поняли меня. Для местного мирянина эта фраза будет выглядеть, как китайская грамота для нас, а вот Варя, если это она, Поймет. Передав письмо Леову, я начала считать дни, потом недели до момента, когда мог прийти ответ. Работа занимала меня полностью. Свадебные прически для невесты и гостей произвели фурор в этом богатом городе. Я не дешевила, как мне и посоветовала Светлана, объяснив, что денег там достаточно, чтобы купить и меня, и мою школу и после пары дней, когда мы втроём заплетали, завивали, мыли, сушили, снова мочили, закалывали и украшали, мы могли сделать глубокий вдох и выдох. Денег было достаточно, чтобы выдать зарплаты нашим учителям, оплатить еще полгода аренды за школу и даже самим прикупить одежду. Весна надвигалась со скоростью торнадо. Надеялась я лишь на то, что лето здесь не окажется таким душным и сухим, как в Алавии. Я мечтала посадить клумбы перед школой и даже задумалась об обучении садовников таким премудростям, как альпийские горки, которых здесь я так и не увидела. Ряды еще не оживших после зимы цветов напоминали однообразные клумбы тюльпанов где-нибудь возле ДК в захолустном городишке я заглядывала во дворы богатейших домов, чтобы оценить, что еще я могу привнести в этот мир. Известие от Лафата пришло рано утром. Как обычно, Медели лично принесла почту и кофе, который здесь несколько отличался от нашего, но был достойной замены привычному мне напитку. Обычно мы сидели с ней, обсуждая дела и планы в библиотеке, а потом служанка приносила нам завтрак которые я обязана была съесть до того, как закручусь в карусели дел. Я чуть не перевернула поднос, да что там, чуть не перевернула стол, подпрыгнув как девчонка. Он писал, что добрался до дома, и, скорее всего, когда я получу это письмо, уже будет в дороге к нам. Семья едет с ним, все здоровы и счастливы его возвращению, потому что уже считали его потерянным». Отправленное им домой из Гардера письмо так и не пришло. Я, перепрыгивая через лестницу, побежала в комнату, где спали в Крита и Палия. Они решили спать в одной комнате, и хоть иногда я засыпала с ними, но своя комната мне была просто жизненно необходима, ведь мне совсем не двадцать лет, и душе требуется уединение. Лафат и его семья уже возвращаются. Судя по дате отправки, они будут к теплу». Ворвалась я с криком, не подумав, что эти три красотки любят поваляться до последнего и быстро, как на пожар, собираться на завтрак, а потом на уроки. Еще через пару недель к нам приехал Мирас, врач которого нашла Светлана. Он долгое время работал над особенным снотворным — средством, с которым возможно проводить операции. Мирас был просто необходим этому миру, но еще важнее было, чтобы он оставил после себя учеников. Дедушка был вполне еще активен, но кто его знает. Местные врачи долго обсуждали наше заявление, конечно же, кичились тем, что и без него вполне сносные лекари, но один лишь случай, когда Мирас помог в операции со сломанной ногой у знатного Ридгана, перевернул мир медицины в Гордеру. Редган заявил, что только с его волшебством он совсем не чувствовал боли, пока наш хатабыч вправлял ему кость, зашивал рану. Толпа местных докторишек повалила к нему, как к лучшему учителю. Но Мирас не брал всех. Он хотел учить врачей с самого начала. Он верно замечал, что переученные все равно останутся при своем, будут совершать те же ошибки снова и снова. Поэтому, выдохнув, он набрал две группы, одна из которых состояла из молодых людей и девушек, что промышляли то ли знахарством, то ли шаманством. Для меня это было одним и тем же. «Мали, скоро нам будет недостаточно места под классы», заявила вошедшая вечером в мой кабинет Медели. «Вы поделили группы так, чтобы все учились еще и чтению, письму. Старенькие учителя очень медленно рассказывают. Зато понятно, Медели. Я послушала их уроки, и, по-моему, Все идет хорошо. Но это долго. У нас еще столько желающих. Люди начали приезжать в Гордеро, узнав о нашей школе. Вчера приходили семеро, а сегодня уже пятнадцать человек. Подняв палец вверх, важно сказала Медели. Мы не будем бежать за прибылью, Медели. Уроки чтения в хорошую погоду переноси на улицу, а я, чтобы не было нехватки учебников, должна съездить в одно место. Думаю, уже можно. Скорее для себя проговорила я вслух. Пора было встретиться с Натальей, женщиной в дорогом сером пальто, которая была нашим гидом в той поездке. Утром я провела свои уроки, оставив практику на дошалу и палью, попросила леова сопроводить меня в одно место. Он не стал выяснять, в какое и насколько, сам запряг коляску и отвез меня в типографию. Фарант Максим Миронг представился сразу, как только я вошла в светлое, пахнущее чем-то из моей прошлой жизни помещение. Лысый, полный, но приятный мужчина пропустил меня внутрь, но на секунду задержался взглядом на Лиове. «Это мой помощник, Фарант. Он приехал вместе со мной с одной лишь целью — поговорить с вами и... Мне нужна Нарис». Ридганда не живет у Гордеро. У нее недавно родился ребенок и сейчас она полностью занята своей семьей. Он ответил вроде как информативно, но не выдал ничего, что могло бы навредить Нарис. Света говорила, на каких условиях Нарис работала с этим человеком. Я решила, что встретиться проще отдельно от работы. «Хорошо, тогда давайте присядем, и я расскажу вам о своем заказе. Мне нужно очень много книг. Это и учебники по письму, Учебники для чтения и знакомства с миром это учебники по новым профессиям. Профессиям? удивленно переспросил фарант Максин. Да. Я открыла школу. Мы учим поваров, служанок, швей, а теперь и врачей. Позже будет школа для учителей. Я попыталась объяснить, что же я имею в виду под понятием профессия. Тогда вам нужны писари. Кто будет диктовать тексты? вдруг предложил совершенно необходимую услугу типограф диктовать будут пять человек ответила я наблюдая за тем как он отреагирует тогда я отправлю к вам шестерых или семерых они запишут все именно так как нужно а я быстро разберу их записи если вы хотите получить свои учебники быстро мне придется нанимать помощников он сказал это не тем тоном каким говорят люди когда дают понять, что придется платить намного больше. Он просто поставил меня в известность, и мне это начинало нравиться. «Думаю, эти помощники больше не уйдут из типографии, Фарант. Я буду вашим постоянным заказчиком. Книги будут нужны постоянно и очень в больших количествах экземпляров. Такие школы скоро начнут открываться в других крупных городах и даже в других конгонатах». Я говорила, скорее всего, так уверенно, что он поднял брови и слушал меня, затаив дыхание. «Это мне очень нравится, Баргана. Думаю, вам нужны будут помощники в этом непростом деле. Есть у меня человек, который, если понадобится, поможет освоиться в других конганатах. Фаранг сказал это, чуть прищурив глаз, и я заметила, как лиуф повел плечом. Я уже очень хорошо знала своего помощника и доверяла ему, чтобы понять, что это значило «Не нужно, мы сами». Мы договорились обо всем, и я поехала домой с новой задачей. Нужно было объяснить нашим учителям, что именно они должны будут диктовать этим самым писарям. Как я поняла, люди, которые могут быстро писать, здесь есть, и это сильно упрощало задачу. В этот же день я объявила о первом нашем собрании, на котором сама показала, как поделить всю информацию на части и главы, что давать в учебнике в первую очередь, а что потом. Все мотали головами, но я поняла, что с каждым придется посидеть отдельно, прежде чем со спокойным сердцем оставить их один на один с писарями. Здесь Барган Лев оказался снова незаменимым помощником. Он внимательно конспектировал моё выступление перед учителями, а вечером предложил свою помощь. Думаю, вам тяжело будет садиться с каждым и разъяснять баргана. Тем более люди привыкли учить только на практике, как вы это называете, то есть в деле. Да, вы правы, барган, но я не вижу другого выхода. Задумчиво ответила я, понимая, сколько времени это займет. Пусть они сделают этот список, я лично проверю его, сначала исправлю все сам, а уже потом передам вам. Так я поправлю их а вы — меня. Это было бы отлично, но мне неловко отвлекать вас от ваших дел. Ничего, это нужно сделать только единожды Баргана. Его теплые чувства и бережные отношения ко мне я сначала истолковывала исключительно как следование приказам Шуарана, и порой оно оказалось мне навязчивым. Но сейчас понимала, что без него я как без рук, а самое главное, он не гнушался, и вот такими простыми делами, вовсе не касающимися его компетенций. Спасибо вам, Барган Лиов. Я хочу задать вам вопрос. — Задавайте Баргана, Малисат. Вы же знаете, я полностью к вашим услугам. Он напрягся, но я поняла, что это был не испуг. Его несколько напрягли мои запинки. — Вам нравится то, чем вы занимаетесь здесь? Мне казалось, ранее вы занимались более важными делами. Да, я занимался более важными делами, но сейчас, в ожидании Ридгана Шуарана, я остался неудел. Сначала, если быть честным, я расстроился, что мне придется быть нянькой. Он откашлялся, понимая, что говорит, наверное, не очень приятные для меня вещи, но, заметив, как я улыбнулась, продолжил. Но теперь, когда я увидел всю грандиозность вашего дела, я хотел бы остаться при вас и продолжать его. С моей помощью вы легче и быстрее пройдете путь от нескольких групп в одной школе до нескольких огромных школ да сейчас мы проходим самый сложный путь барган в нем неминуемы ошибки но мы постараемся их быстро исправлять я благодарна вам и тоже надеюсь что вы останетесь с нами вам редган шуаран в этом не откажет баргана я и сам хотел просить вас об этом разговоре с ним почему же Если вы его главный помощник во всех делах, очень мудрый советник, и долгие годы были рядом, не думаю, что он так легко откажется от вас. От вас ему будет отказаться куда сложнее, баргана Малисад. Именно поэтому я и хотел начать с вами эту беседу, но к счастью вы начали ее первой. Он ответил так серьезно, что мне стало не по себе. Было ощущение, что все уже решено за меня. Тяжелые дни работы пролетали так быстро, что не успевала моргнуть. Мне настолько сильно недоставало времени, что начало подкрадываться отчаяние. И только к концу местного лета я поняла, с чем это связано. Понимая, что моя жизнь не вечна, я хотела застать всю эту учебную систему в полной красе. Оттого и гнала коней, как сумасшедшая. Были моменты, когда мы с очередным учителем и писарем Засиживались до поздней ночи. Дом уже спал, а мы сидели над черновиками и кропотливо причесывали главы. Школа работала уже по накатанной. Медели занималась не только уроками, но и хозяйственной частью школы, и, как ни странно, все успевало. Лиов помогал с документами, полностью взял на себя работу с типографией. Мои девочки помогали вести уроки, Заменяли меня в салоне, куда посещения были расписаны на несколько недель вперед. Наш салон стал модным местом, а я не останавливалась на этом, взяв двух девочек в обучение лично. По паре часов в день мы делали парики. Это была тайная команда. Они с первого учебного дня имели в своих руках средние длины волосы и ткани для шапочки. Обучение было долгим и сложным, Но я не хотела тянуть время, проводя сначала теоретическую часть. Да, она тут не особо и требовалась. «Ты стала серьезнее Мали? Или мне показалось?» Голос Лафата, привычно вкрадчивый, спокойный и уже такой ожидаемый, раздался в библиотеке как гром. Как хороший гром, обещающий грозу после многодневной засухи. «Лафат!» я подскочила с кресла и пулей пронеслась через всю комнату чтобы повиснуть на его шее но прямо в этот момент в комнату вошла женщина и у меня в голове сложилась не совсем приятная картина это его жена и что она подумает обо мне ее серьезное лицо было менее темным чем лицо лафата белоснежные белки глаз не так явно выделялись в ее глазах был то ли испуг то ли шок Это длилось пару секунд, и, к моему счастью, она улыбнулась. Чуть присела в некоем подобии к Никсона, опустила голову и быстро подняла глаза на меня. «Это Мали, та самая Мали, о которой я рассказывал», повернувшись к женщине, сказал Лафат. Меня смущало, что он не выпускает меня из объятий. «Баргана, я благодарна вам за спасение моего мужа», Если бы не вы, мои дочери никогда больше не увидели бы отца, а я своего мужа. В ее голосе и улыбке было столько тепла и искренней благодарности, что я откинула к чёрту все свои неудобные мысли. «Это Сиафала, моя жена. Дети уже в доме, они очень устали в дороге, и я решил завести их сразу домой», — торопливо разъяснил ситуацию Лафат. «Сеофала, я счастлива, что мой друг, наконец, воссоединился со своей семьей, о которой столько рассказывал мне. Он скучал о вас, но как настоящий защитник, как настоящий мужчина, не оставил нас в конце пути. Только убедившись в нашей безопасности, он отправился за вами. И еще это не мы спасли его, а он спас нас». Я протянула руки к женщине, еще сомневаясь, возможно ли ее обнять, но она моментально подалась навстречу мне и обняла меня сама. « Мы заняли ваш дом, подняв на меня глаза, смущаясь, сказала Сиофала. Теперь это ваш дом, и пусть ваши дети будут спокойны, что никто не отнимет его. Лафат заслужил счастье жить со своей семьей. Как видите, у нас здесь достаточно места, и вскоре придется занимать еще один дом. «Потому что наша школа растет как на дрожжах», — ответила я и пригласила гостей присесть. Медели, не спрашивая, принесла чай и бутерброды, тарелку со сладостями и фрукты. Дашала, узнав новость о прибытии Лафата, залетела в кабинет стрелой и со всего размаха бросилась на его грудь. Я чудом успела выхватить из его раскинутых для объятия рук кружку. «Дашала!» «Я вернулся, как и обещал», — почти в слезах, прижав девчонку к себе, сказал мужчина. Сиафала и Дашала были похожи, или этот не совсем черный, а больше шоколадный оттенок кожи и разрез глаз делал их копии для всех, кто не являлся представителем этой расы, или же там и правда была общая кровь. «Если хочешь, ты можешь жить с нами», И мы будем называть тебя своей дочерью. Сиафала протянула руку к Дашале, чтобы прикоснуться к ее плечу, показать, что она не против нее. Лафат рассказывал о твоем мужестве, а еще о том, что ты вела караван вместе с ним, переодевшись мальчишкой. Для Сяфала это было просто максимумом героизма. Я подумаю, ответила Дашала, посматривая на Сиофалу, пока несколько недоверчиво. Мне даже показалось, что девочка ревнует своего спасителя, который нёс её на руках, спасаясь от фалей. Крита и Палия навалились на Лафата не менее активно, чем я и Дашала. Народ в библиотеке всё пребывал, и я поняла, что быстро сегодняшний вечер не закончится. Медели и девочки накрыли полноценный стол И мы сидели и сидели, будто боясь, что, если разойдемся спать, волшебство нашей встречи закончится, и больше никогда мы не сможем его повторить. Тёплая осень за окнами принесла ранние сумерки. Но то тепло, которое разливалось здесь от наших сердец, похоже, растопило бы и самую суровую зиму, осветило бы самые темные ночи. К концу осени... Наши черновики были готовы и переданы в типографию. Вот тогда-то я и встретилась с Нарис. Совершенно случайно, придя к Фаранду Максину, я увидела в типографии женщину, отдаленно похожую на нашу палию. Тонкая, но активная, и как это совершенно отличная от местных, она казалась жутко работоспособной. Когда наши взгляды пересеклись, я все сразу поняла. Те же движения руки, будто она поправляет волосы, касается мочки уха, словно желает проверить, не потерялась ли сережка, застежка, которой слишком часто открывается. Тот же наклон головы. Это точно была Наталья. Мы проговорили с ней до самого вечера, и, казалось, нет больше той горы дел, которая ждет дома. Воспоминания о каких-то паре часов, в которые входили сборы в маршрутку и небольшой отрезок пути, были для нас целой жизнью. Общей прошлой жизнью. Никогда бы я не подумала, что совершенно чужие люди могут быть так сильно объединены парой часов жизни. Если бы не одно «но», это было слишком сказочно, чтобы быть обыденным. Мои учебники типография взяла в работу в первую очередь. Фарант Максин был рад такому количеству заказов, а если учесть, что на подходе был справочник Светланы, то первые пару лет ему придется работать только с нами или же наращивать производство, на чем как раз и настаивала Нарис Наталья в разговоре с Максином. «Жизнь больше не казалась мне непостижимой, трудной». Прошло ощущение смирения, которое я так тщательно взращивала в себе, чтобы не сойти с ума. И к середине зимы у меня появилось время и возможности объявить перерыв, отдохнуть и встретиться с моими девушками из счастливой маршрутки, как мы теперь называли ее, стараясь не гневить судьбу. Ведь все шло не так уж и плохо».